И вот теперь на склоне лет, в это унылое осеннее утро, вспоминая прожитую вместе жизнь и думая о том, что Катенька может ему изменить, променять своего старика на первого смазливого мальчишку, немца подлой породы, он испытывал не ревность, не злобу, не возмущение, а беззащитность ребенка, покинутого маткою. Отдал вожжи денщику, согнулся, сгорбился, опустил голову и от толчков одноколки по неровным камням голова его качалась, как будто от старческой слабости. И весь он казался очень старым, слабым. Куранты за него и пробили одиннадцать. Но свет утра похож был на взгляд умирающего. Казалось, дня совсем не будет. Шел снег с дождем. Лошадиные копыта шлепали по лужам, колеса брызгали грязью. Сырые тучи, медленно ползущие, пухлые, как паучьи брюха, такие низкие, что застилали шпиц Петропавловской крепости. Серые воды, серые дома, деревья, люди, все, расплываясь в тумане, подобно было призракам. Когда въехали на деревянный подъемный мостик лебяжей канавы, из летнего сада запахло земляною точно могильную сыростью и гнилыми листьями. Садовники валя их сметали их метлами в кучи. На голых липах каркали вороны, слышался стук молотков, то мраморные статуи на зиму, чтобы сохранить от снега и стужи, заколачивали в узкие длинные ящики казалось, воскресших богов опять хоронили, заколачивали в гробы. Меж черных мокрых стволов мелькнули светло-желтые стены голландского домика с железную крышу шашечками, жестяным флюгером в виде Георгия Победоносца, белыми лепными барельефами, изображавшими басни о чудах морских, тритонах и нереидах, с частыми окнами и стеклянными дверями прямо в сад. Это был летний дворец.